Глава 33. Спящий дом. Как тишина следует за бурей, так в Лангаринкорте на следующее утро после праздника царит спокойствие до гораздо более позднего часа, чем обычно. Домочадцы, оправдываясь тем, что вчера пришлось поработать, спят дольше обычного. Снаружи только садовник со своим помощником заняты обычной работой. И в конюшне один-два конюха кормят лошадей. Более высокопоставленные служащие, кучер и старший конюх, все еще спят. Им снятся наполненные на три четверти бутылки шампанским, полусъеденные фазаны и другие остатки деликатесов. В доме все так же, как во дворе. Встали только самые младшие кухонные служанки. Слуги высшего класса позволяют себе расслабиться. Они еще в постелях и только в 10:00 утра появляются дворецкий, повар и старший лакей. Зевая, они неохотно начинают исполнять свои роли. В поместье есть две камеристки. маленькая француженка, прислуживающая мисс Линтон, и здоровая краснощекая английская девушка, чьей обязанностью является помощь мисс Вин. Француженка всегда встает поздно. потому что хозяйка не требует ранней ее услуг. Но вторая камеристка обычно встает раньше. Но сегодняшнее утро тоже исключение. После такого вечера, посвященного выпивке, сон никак не отпускает ее. Она в постели, как и все остальные, спит подобно Соне. Окно ее спальни выходит на задний двор, и наконец громкий бой конюшенных часов будет ее. Она не успевает сосчитать удары, но взглянув на стрелки, определяет, который час. Она торопливо одевается, опасаясь выговора, не за то, что проспала, а за то, что легла так рано. Это пренебрежение своими обязанностями, которое теперь камеристка оплакивает, произошло из-за сна на диване в гардеробной молодой хозяйки. Здесь девушка ждала мисс Вин после бала, чтобы помочь ей раздеться. Но забыв обо всем, уснула. А когда проснулась и вспомнила о своих обязанностях, было уже поздно. Вскочив с дивана и взглянув на часы на каминной полке, она с удивлением видит, что стрелки показывают половину четвертого. Дальше последовали рассуждения. Мисс Гвен должно быть уже в постели. Интересно, почему она меня не разбудила? Не звонила? Я бы обязательно услышала, если она позвонила. А я не ответила, что ж, молодая леди из тех, кто не станет из-за этого поднимать шум. Вероятно, подумала, что я ушла в свою комнату и не захотела меня тревожить. Но как она могла так подумать? К тому же она, наверное, проходила здесь и видела меня на диване. Гардеробная расположена перед спальней мисс Вин. Может, просто не заметила. Это предположение подкрепляет низко и тускло горящая лампа. Все равно странно, что она не позвала меня и не попросила помочь. Встав, девушка некоторое время стоит размышляя. В результате идет по покрытому ковром полу неслышными, вкратцело шагами и прижимается ухом к замочной скважине двери спальной. Крепко спит. Я не могу сейчас заходить. Не должна, не смею ее будить. Говоря это, провинившаяся служанка возвращается в свою комнату, которая расположена выше этажом. И через десять минут она снова в объятиях Морфея и остается в таком состоянии, пока, как уже говорилось, ее не разбудил звон конюшенных часов. Сознавая свою непростительную нерадивость, она торопливо одевается, чтобы успеть помочь хозяйке с утренним туалетом. Вначале она побыстрее спускается в кухню, берет там горячей воды, и, и относит в спальню мисс Гвен, но не заходит, а только легонько стучит в дверь. Постучав и не услышав ни ответа, ни приглашения заходить, она заключает, что молодая леди еще спит, и ее не нужно беспокоить. Таков обычный порядок в доме, и довольная, что не нарушила его, особенно в такое утро, она ставит сосуд с горячей водой и идет назад, на кухню. Здесь уже накрыт необычно роскошный завтрак, и на время девушка забывает о своем невольном нарушении обязанностей. Первый из членов семьи появляется мисс Элеонор Лис, тоже намного позже обычного времени. Тем не менее, ей приходится найти себе занятия на целый час, прежде чем к ней присоединяются остальные. Она проводит этот час, читая газету, пришедшую с утренней почтой. Чтение с переменным успехом. Это выпуск Лондон Дейли», который не интересует ни ее, ни кого-либо другого. В газете почти не бывает новостей, словно ее колонки пусты. Три или четыре длинных передовых, неуместные дерзости безответственных анонимов, Отчеты о выступлениях в парламенте, Четыре пятых из которых не заслуживают описания. Болтовня фальшивых политиков, их речи, произнесенные на публичных обедах, полицейские отчеты, посвященные тому, как Дэниел Дрискол в семи циферблатах посадил фонарь Бриджет Саливан и укусил за ухо Пэта Каванаха. Придворная информация с ее скукой и ничтожеством. Таков корм, который Лондон Дейли поставляет своим нетребовательным читателям. Ни слова о мировых новостях, ни слова о реальной жизни, и ее событиях. о том, как бьется пульс человечества. Если в Англии что-то и отстало от своего времени на полвека, так это столичная пресса, которая неизмеримо ниже провинциальной. Неудивительно, что компаньёнке, образованной леди, трудно с помощью такой газеты провести даже час. Десяти минут достаточно, чтобы ее просмотреть и забыть. Просмотрев газету, мис Лис бросает ее на пол. И она становится добычей игривого котенка. Это все, чего она заслуживает. Расчитавшись таким образом с газетой, девушка не знает, чем заняться дальше. Она уже просмотрела почту, чтобы узнать, нет ли ей письма. У бедной, лишённой приданого девушки, конечно, корреспонденция ограничена, и сегодня для нее ничего нет. Два или три письма мисс Линтон из полдюжины для Гвен. Почерк на одном из этих писем она узнает. Это капитан Райкрафт. Не нужно даже герба гостиницы для подтверждения. Вчера вечером между ними были прохладные отношения, замечает про себя мисс Лис. Если они вообще не поссорились. Очевидно, письмо имеет к этому отношение. Если бы можно было сделать ставки, я бы поставила на то, что оно полно раскаяния. Однако как скоро Должно быть написано, как только он вернулся в гостиницу, и тут же отправлено. Что? восклицает она, беря в руки другое письмо и разглядывая его. Письмо от Джорджа Шенстона?» Могу сказать, это совсем другое дело. Если бы не видела своими глазами, что? восклицает она, инстинктивно поворачиваясь к окну и выпуская письмо мистера Шенстона. Уильям Возможно ли так рано? Не только возможно, но это установленный факт. Почтенный джентльмен уже в парке и направляется к дому. Мисс Лис не ждет, пока он позвонит или постучит. Она встречает его у двери, сама ему открывая. Ничего экстравагантного в этом нет. На следующий день после такого вечера все в доме вверх дном, и слуга, который должен открывать дверь, отсутствует. мистера Масгрейва препровождают в утреннюю гостиную, в которой уже накрыт завтрак. Он часто приходит сюда на ланч, и мисс Ли знает, что его приветствовали бы и раньше за завтраком. Особенно сегодня, с таким количеством новостей и сплетен, которых ожидает мисс Линтон. Как она будет именно наслаждаться? Конечно, преподобный был на балу, но естественно, проводил время не в танцевальном зале, Тем не менее, он тоже заметил определенные странности в поведении мисс Мисвин и капитана Райкрафта по отношению к сыну сэра Джорджа Шенстена. Короче видел треугольник, суть которого не понял. Он мог понять, что мисс Гвен и капитан ведут себя необычно, но чем все кончилось, не знал, потому что, как подобает священнику, покинул развлечение рано. Сейчас он не торопится спрашивать, а мисс мислис ему отвечать. их больше занимают собственные дела. У них тоже любовная дуэль, но спокойная, не похожая на бурную страстную схватку между Гвендолин Вин и Вивианом Райкрафтом. Мисс Лис и мистер Мазгрейв на время забывают об их существовании, не говоря уже о существовании Джорджа Шенстона. На какое-то время для них в мире существует только два человека: Элеонор Лис и Уильям Масгрейв